Толпа, она и есть толпа. А вот, когда у нее таманы заводятся, нужно держать ухо востро. Кондрат, и при нем, проси Господи, за сравнение и таким стать секретарем по делам печати Филька Конопатый. А вы его тоже запомнить должны. Филька нагнетает ужасти, а Кондрат под этим соусом Без мыла в предводители лесят. Опять зашептались, что не грех бы обрубить постромки, вскочить охлюбкой на лошадок и мчаться в Пронское. За любую соломинку схватиться готовы. О грузах беспокоитесь, стихидничал поручик. Нет, серьезно сказал самолетов. Грузы забота десятая, рассуждая спокойно, Ничегошеньки с ними не сделается, даже если весь обоз будет брошен на дороге. Места безлюдные, вырывать и расхищать некому. Привезти потом потребное количество лошадей из Пронского и айдать дальше. Ни чай, ни тем более камень на морозе не испортятся, как и фомичевы репцы Меня не груз беспокоит, а те формы, в которые бегство может вылиться а формой могут возникнуть самые неприятные. У одного хватило ума поинтересоваться у Кондрата. А если, мол, господа за нами в погоню кинуться?» Ухмыльнулся Кондрат в бороду очень хитро и ответствовал. «Так ведь и против этого можно чего придумать?» и «Если прикинуть, что тут можно придумать, получается скверно». — Полагайте, они способны. — эй Аркадий Петрович! — протянул самолетов с застывшим лицом. — Многое людишки способны придумать от великого страха, когда страстно желая спасти свою драгоценную шкуру. Порой такие страсти заворачиваются. Вы с собой казенный револьвер прихватили? конечно кивнулся вельев в кубре в мешке лежит вы уж его достаньте нынче же не мешкая и держите при себе ум позина тоже имеется и у саибки у жандарма я не спрашивал но скорее всего в такой путь тоже небезоружным пустился вот еще что доверенные мои донесли что ямщитское вечье Обсуждала еще, не поискать ли в обозе колдунов. Средневековьем попахивает, согласен. Ну, так и явление этой твари тоже имеет. Мало общего с материализмом, не правда ли? Не только в наших медвежьих краях, но и в России до сих пор случается. Народец выискивает колдунов с ведьмами и бьет смертным боем да и в цивилизованных вроде бы европах бывает всякое в прошлом году английские пейзани папа с сыном старушку утопили полагая ее ведьмою серьезные газеты писали дас и во франции я наслушался свежих примеров короче говоря две заботы они сейчас на себя взвалили и устроить бегство и поискать колдуна. Некоторые грешат на японца. Ну как же, самый диковинный среди нас человек. Неизвестно, каким молится богам. Так что выглядит крайне удобным кандидатом, подозреваемые. Другие говорят, что виноват профессор. Копал-копал и черта выкопал. А потом этот черт у него из багажа сбежал. Куролесить и душегубствовать принялся. Бугровщики, оба двое, тоже там отираются, Кажется, собирается примкнуть. Так что заранее нужно приготовиться к неожиданностям, чтобы в врасплох не застигли, не дай бог. Ротминстр человек бывалый, да и служа у него располагает. Перекинулись мы парой слов. И угрозу... Он не хуже меня видит. Озин тоже житейской сметкой не обделен, он сейчас пошел к казачкам, попробуя от их, как бы это, уговорить, перейти пока что под его командование. На случай неожиданностей. Трое старослужащих с винтовками. Это в наших условиях сила. И, наконец, нам, возможно, имеет смысл ночные караулы организовать вы я остальные по очереди часиков по нескольку но так оно надежнее пожалуй согласился поручик а вдруг отстанет он смотрел в сторону обоза который понемногу укутывались сумерки золотистого облака не было видно, но это еще ни о чем не говорило а если не отстанет сказал самолетов глухо давайте уж худшие предполагать если отвяжется отлично а нет будем к тому готовы казачков уговаривает а что есаул вот на кого нет ни малейшей надежды так это на есаула сказал самолетов сломался еса себя потерял совершенно, сосет водку, просыпается, опять сосет. При другом раскладе он, скорее всего, и так не развалился бы, но такое его вышибло из характера сразу и окончательно. Пойдемте. Забравшись в вазок, поручик первым делом расшнуровал горловину дорожного мешка извлек кобуру с револьвером и мешочек патронов. Лиза, сидевшая под фонарем, смотрела на него грустно и тревожно, но Савельев не заметил ни следов слез, ни полной растерянности. Ей, конечно, нелегко пришлось, но самолетов идут кругом прав. Отнюдь не кисейную барышню воспитал их степенство Дмитрий Венедиктович. Человек твердый, из простых крестьянских парнишек, выкарабкавшийся в первую купеческую гильдию. На импровизированном столе уже перестали куриться парком остывшие пельмени, и стоял полуштов с чаркой. «Выпей», — сказала Лиза понятливо, — «полегчает». Поручик этим предложением воспользовался немедленно. Сказал, стараясь улыбаться. — Вот такой курьез, Лизавета Дмитриевна. — Ничего, а выпутаемся. Лиза смотрела на него все так же строго и серьезно. Оставить ее в совершеннейшем неведении о происходящем не было никакой возможности. Она ведь прекрасно уже поняла, что в обозе происходит что-то непонятное. А там и увидел из окна кружившую над обозом золотистую тварь. Хорошо еще поручик ей не слишком не обмолвился о главном ужасе, о мертвом ямщике. Представил дело так, будто все ограничилось двумя погибшими загадочным образом лошадьми. Лиза передернулась. — А если оно к нам ночью залезет? обойдется сказал поручик веска до сих пор и поползновений не проявляла в воски лезть вот что Лизонька, ты не пугайся если проснешься вдруг а меня не будет мы тут посовещались и решили что ночью бы неплохо покараулить мало ли что я поблизости буду спи спокойно аркаша мне спать то жутко — промолвила она. — Не бойся, не полезет. — Я не о том. Сны эти поганые переносить не в состоянии. — А что со снами? — спросил поручик серьезно. Лиза тяжко вздохнула. — Каждую ночь одно и то же. Снова я в той непонятной пещере. И этот черный, страшный... До утра пристается своими бесстыдствами. Разговоры ведет долгие, тягучие. Не помню ни слова, но меня будто в бочке с патокой помаленьку топят. И говорит, и говорит. Она вскинула испуганные глаза. Аркаша, я слабну. Я от этих бесконечных разговоров, от его нескончаемых приставаний, словно бы себя теряю. Сопротивляюсь все слабее, рук не могу поднять. Боюсь, что он в конце концов...» Она замолчала и даже, показалось, тихонечко всхлипнула.